Глава тридцать в В о с к р е с е н ь е прилетели новые неприятности. Выяснилось, что перед выходными в одном из областных филиалов после проверки налоговой вскрылись серьёзные нарушения. Чем это грозило головному офису, пока было неясно. Но проблему нужно решать на корню. Поэтому отец в категоричной форме потребовал, чтобы в понедельник с утра я был на месте и разобрался с проблемой. «Возьмёшь с собой Каминского и Серова», «Перетрясите все документы. В общем, пока не уладишь, не возвращаешься. Я тебя заменю на пару дней». И что мне в этой фразе не понравилось? Созвонился с ребятами, забронировал билеты. Нужно ещё связаться с Ксенией, чтобы подкорректировала график. И вот тут меня цыпануло. «Ксюша!» Вчера на эмоциях я решил её уволить. Просмотрел видео, вспоминая всё до мелочей, сопоставил кое-какие факты и сделал поспешные выводы. Сейчас же на свежую голову Когда переспишь ночь с этими мыслями, всё видится в другом свете. Более прозрачно. Не в таких тёмных тонах. И теперь я понимаю, что поторопился с решением. Девчонка, может, и не виновата вовсе. А я накрутил себя так, что готов был прибить на месте. Да, только как увидел её, такую нежную, домашнюю, без косметики, в мини-халатике, так и забыл нахрен, зачем ехал. Башню снесло напрочь. От одного её взгляда, от потрясающе откровенного вида и от понимания, что в этот раз я владею ситуацией. В моих руках козырь, и она сама. Чёрт, кажется, вчера я наломал дров. Сука, п о х у до сих пор всё каменеет. Стоит вспомнить события вчерашнего вечера. И хочется повторять и повторять их. Утром, днём, вечером, дома, на работе, в машине. Да в любом месте, и именно с ней. Мне хватило пары минут, чтобы принять решение, абсолютно правильное, на мой взгляд, и весьма обоснованное. Оставлять её с отцом было рискованно, учитывая, насколько он против моего брака с ней. Я слишком хорошо знал его характер. Набрал её номер, но на короткие гудки никто не ответил. Второй сбросили. А после абонент вообще оказался вне зоны доступа. Это что за истерика? Женские выкрутасы? ПМС? Что за херня в самом деле? Неужели я в ней ошибся? Девочка застряла в переходном возрасте детских обид... «И теперь мы не берём трубку, показывая свой характер и надутые губки?» Лёгкое разочарование разлилось по сетке капилляров. «Дима, е я хочу ознакомиться с последними договорами», – заглянул отец. «Передай своему секретарю, чтобы подготовила соответствующие бумаги. И мне нужна встреча с о л я б ь е в ы м Если уж этот лис согласился на сотрудничество с нами, надо выжать максимум из нашего тандема». Знакомая фамилия Лезвием прошлась по нервам. А если Ксюша потому и не берет трубку, что уже связалась с этим хмырем? Если прямо сейчас улыбается ему и обсуждает условия работы, игнорируя мои звонки? Он ведь не раз открыто пытался наладить с ней контакт, наплевав на мнение окружающих и даже партнеров. Имеет молодую жену, кучу любовниц, но ему по-прежнему мало. Как он тогда высказался, жена для статуса, а хочется чего-то для души? «Да, передам», — выдавил из себя ответ. «Можешь связаться с ней сейчас, чтобы завтра не терять времени. В идеале, встреча мне нужна в начале следующей недели». «Конечно, связаться с Ксюшей, чтобы она связалась с Алябьевым. Какая издевательская игра слов». «Нет, с этой ревностью надо заканчивать». «Или она со мной, и точка, или...» Телефон, который я крутил в руках, ожил, завибрировал, выдав знакомую мелодию. «Дима?» — раздался голос безопасника. «У нас проблемы, кажется». Повернул голову в сторону двери. Отец ушёл. «Ты о чём?» «Помнишь, вчера ты давал задание пробить по базам свою девчонку?» «Ну?» Почувствовал неладное. «В общем, я с утра на всякий случай организовал за ней наружку. Хотел проверить на всякий случай. Короче, недавно отзвонились ребята. Она вышла в магазин, была в аптеке, а на обратном пути её ждал какой-то мужик у подъезда. Пацаны говорят знакомый. Она его узнала и, похоже, была не особо рада. Они разговаривали какое-то время у дома». «Она вроде как хотела уйти, но что-то пошло не так». «И... кирните не тяни резину!» Понимая, что теряю терпение, перебил его. А он будто спецом оттягивал момент. Помолчал, хмыкнул в трубку и выдал. Он её вырубил, Дим, а после быстро затолкал в машину и рванул в неизвестном направлении. «Твою мать!» – протянул севшим голосом. «Что значит в неизвестном направлении? А твои где были?» Меня словно холодным душем окатило. Выбила воздух из лёгких и скрутила в районе солнечного сплетения. Они не ожидали, да и команду я давал только наблюдать, не вмешиваться. Выехать не успели. Этот чёрт ломанулся через детскую площадку напролом, перелетев бордюр. А им в этот момент перекрыла дорогу какая-то паркующаяся дамочка за рулём. Когда выскочили на центральную, он уже скрылся. Короче, они потеряли его. «Сука!» – врезал кулаком по стене со всей силы, не почувствовав боли. В голове билось только одно. Похитили. Но кто? Кому сдалась Ксюша? Если только за ней не числилось тёмное прошлое. Но нет, я же точно помню, её проверяли. Ничего криминального за ней не числилось. Спецы уже пробивают номер и саму машину. «Ты кого на работу берёшь?» – заорал в трубку. «Это что за сопли зелёные, не способные даже уследить за одной девчонкой? Я за что тебе деньги плачу, Кирилл?» «Мой косяк, Дим, признаю. Пацаны оказались неподготовлены к такому повороту. Но это ещё не всё». «Кирилл, поднимай всех! Если вы не найдёте её в ближайший час, я же с вас, со всех, шкуру спущу!» Внутри кипело, булькало и подкатывало к горлу тошнотворное чувство страха, смешанное с беспомощностью. Сковывало леденящим ужасом, что грозит Ксюше в реальности. Для чего она похитителю и кто э т о тварь, возомнившая себя бессмертным? Что будет с ней, если их так и не найдут? «Тормози, Дим!» – прозвучал резкий голос безопасника. «Пацаны скинули запись с видеорегистратора». Они-то заняты были Ксенией и не обращали внимания на дальний план. Но оно понятно. А я, пересматривая повтор, заметил движение в стороне. В момент, когда этот урод начал тянуть девчонку за руку в машину, из тачки в конце двора выскочили два мужика и кинулись к нему. Походу он заметил это, поэтому и перестал сюсюкать с ней. Вот эти ребята успели рвануть за ним. Их машина прямо у входа двора стояла. Они среагировали сразу и буквально на ходу запрыгнули в тачку. Ее еще кто-то вел. охренел я. «Выходит, да, номера уже пробил. э т а служба безопасности Алябьева. И вот они должны были успеть сесть ему на хвост». Кирилл выдержал паузу. «Связаться с Артуром? Я сам свяжусь с ним». Отозвался глухим голосом. «А тебя и желторотиков твоих на шкуры пущу, если не найдете. Я предупредил».